Глава третья. Лицо Норберта оставалось неподвижным, только в серых глазах промелькнула искорка, словно вспыхнул насмешливый огонек и тут же погас. «Сэр Ричард», — ответил он так, словно говорит с молодым, недозрелым инфантом, — «не стоит зацикливаться только на герцогине Улиссандрии». Я буркнул. «Но ну вы же сами подозреваете». «Я всех подозреваю», — ответил он ровным голосом, не выражающим абсолютно никаких эмоций. «Почему думаете, что леди Мишелла, герцогиня Самантелла или маркиза Жанна Антуанетта вне подозрений?» Я скривился. «Есть данные или это так, на всякий случай?» «Только камни не меняются», — произнес он. А у людей то и дело возникают другие взгляды, привычки, ценности. А кого-то можно просто подкупить. Бедных деньгами, богатых возможностями, славой, укреплением позиций у трона. Я взглянул из-под лобья. Что и вам не доверять? Подозревайте всех, ответил он с тем же непроницаемым лицом. Юг очень уж непривычный мир и, боюсь, смены сапог на туфли не отделаемся. «Это точно», — согласился я с тоской, «но это будет смотреться как отступление, а то и не просто смотреться». «Ладно, я понял. С герцогиней Улиссандрией придется общаться дальше. Она что-то будет вызнавать у меня, я у нее. Будем стараться перешпионить один другого». Он сказал все так же бесстрастно. «Да уж, потерпите как-то, Ваше Величество». Мне почудилась издевка. Альбрехт обязательно засадил бы шпильку, что теперь не очень-то и трудно. Чаще всего вызнавание добывается в постели. Это и козе понятно, но сэр Норберт — сама невозмутимость, ни не тени иронии в глазах. Хотя его патрон, сэр Альбрехт, уже бы ехидно разулыбался. «Не хихикайте», — сказал я. «Думаете, это приятно, когда даже постель уже не постель, а работа?» «Вот уж не думал», — он ответил хладнокровно. «У женщин это всегда работа». «А работу, — сказал я невесело, — нужно оплачивать». «Не обязательно деньгами», — уточнил он. «Потому нужно, Ваше Величество, держаться, как на ветхом мосту, что может провалиться под Вашими сапогами в любом месте». На другом конце кабинета Переальт поднялся, распахнул двери. Через порог переступили блистающий доспехами Келлеве, бодрый и готовый к бою, и гламурный с головы до ног Альбрехт, яркий и наряднейший в сине-золотом жюстокоре и весь в бантах и цветных лентах. Из рукавов свисают белоснежные манжеты, а еще выглядывают из-под туго застегнутых под коленями штанишек. За ними выдвинулся почти неслышно Кенговейн, не такой пышный и яркий, как Альбрехт, но все же заметно, что подражает своему Сизерену. Келлеве коротко и небрежно поклонился. Альбрехт красивым жестом сорвал с головы то сложное сооружение, здесь все еще именуемое шляпой, хотя для такого устройства стоило бы придумать отдельное название. Как вон есть шляпы, а есть самбрера Трилби. «Или Хомбург». Мы с Норбертом смотрели, как он размахивает ею, еще и пританцовывает гад. Знает, как меня это раздражает, да и Норберта тоже. Хотя тот не высказывает. Наконец, я не выдержал. Кивнул на кресло. «Садитесь, принц. Вон, граф уже занял ваше место и сейчас придвинет к себе самую большую тарелку» ингговен можете сесть даже раньше своего феодала разрешаю а он пусть танцует пока вы едите все трое опустились в кресло я кивнул на молча наблюдающего за всем норберта наш глава разведки принес хорошие новости демон огня пока еще ничего не натворил как мы и предполагали противник предсказуем, а это самое важное для победы над ним. Слуги снова внесли на подносе зажаренную тушку исходящего паром гуся. Такого огромного, словно по ошибке, приготовили индюка. Мои лорды вытащили ножи, я не стал заморачиваться с вином. Слуги по жесту паланта внесли и пару медных кувшинах. Расставили по столу чаши. Альбрехт проронил. «Противник предсказуем». «Но все-таки у нас нет даже идей, как его остановить. Или есть?» Келлеве ответил первым. «У меня нет. Я воин, а не стратег». Альбрехт покачал головой. «Нет, у вас воображение, граф». Сэр Келлеве ответил с достоинством. «Дорогой герцог, я женат. Воображение, вон, вашему сэру Бриану нужно. Он холост». Щеки Кенговейна окрасились легким румянцем, но промолчал в присутствии старших. Некоторое время ели молча. Потом также с задумчивым видом взялись за чаши с вином. Альбрехт взглянул с вопросом в глазах на Норберта. — Герцог, демон огня оставляет все такую же дорогу. А что насчет той небольшой горной цепи впереди? — Заканчивает, — ответил Норберт лаконично. «Что заканчивает?» «Проходить», — пояснил Норберт. «Не знаю, как он это делает, но за ним остается не такое уж и узкое ущелье с идеально ровной дорогой внизу. Все те же полмили вширь. И ни единого камешка, словно следом прошлась тысяча мелких демонов с вениками. Еще неделя и выйдет на ту сторону. А там уж чужое королевство». Я имею в виду, там уже империя жемчужная, где император Герман. Взгляды снова обратились ко мне. Я сглотнул ком в горле и сказал с натужной бодростью. Вот, видите, все идет по плану. Альбрехт уточнил. Почему? Я самым многозначительным видом указал взглядом вверх, а для сэра Келлеве еще и поднял указывающий перст. «Мы все действуем по его замыслу и стараемся не ошибиться. Пока вроде бы все правильно. Это только с великими магами я здорово наломал дров». Они умолкли, переглянулись, явно смущенные такой откровенностью. Наконец Альбрехт взглянул искоса, я видел, что удержался и не сказал то, что вертелось на языке. Взамен вздохнул и проговорил рассудительно. Ваше Величество, полководец, что одержал победу в глазах народа, как бы не совершал вообще никаких ошибок, в то же время как его противник всегда бездарен и туп, даже если действовал безукоризненно. Я спросил с подозрением, на что намекаете, принц? Он опустил чашу на столешницу, все по-прежнему помалкивают, а он взглянул на меня тем же пронизывающим взглядом глаз цвета обнаженного клинка из прекрасной стали. «Что, войны выигрываете, Ваше Величество? А отдельное проигранное сражение кто вспомнит?» «Но противники все мощнее», — сказал я с тоской. «Когда-то да обломится». «Вы тоже все мощнее», — напомнил он. «А если и не мощнее, то хитрее. А это тоже важно для жизни и сельского хозяйства». Келлеве молча разлил всем остатки вина из кувшина. Кивнул Периальду. Тот мгновенно все понял. «Такое мы все понимаем сразу». Что-то негромко сказал через приоткрытую дверь. Вскоре слуги принесли два тяжелых кувшина, а пустые забрали с собой. «Мы пришли на юг!» — напомнил Келлеви веско. — Ваше Величество, для побед! А местные демоны, уверен, не сильнее тех, которых мы красиво и доблестно били на севере. Мы победим. Недаром же сэр Альбрехт в такой шляпе. — Наливайте, — сказал сэр Альбрехт. — Завидовать нехорошо, сэр Гастон. Келлеви широко улыбнулся. Его широкая ладонь цапнула за ручку ближайший кувшин. Глядя на его довольное лицо, я подумал, что это чуть ли не единственное, что все мы делаем с удовольствием, даже не считаясь с титулами и величием рода. Принц с кувшином вина в руке может налить даже простым графом и вообще виконтом, не теряя достоинства. Альбрехт наблюдается с нисходительной улыбкой, все мы стараемся как-то уйти от трудных решений или отсрочить их, а кувшин в руках и наполняемые вином чаши всегда самое лучшее решение. А вот хрен вам, подумал я мстительно, никаких отсрочек. Здесь и сейчас решаем и берем на себя ответственность. Герцог, сказал я с подчеркнутой требовательностью в голосе. «Давно от вас не слышал внятного доклада о положении дел». Альбрехт поспешно поднялся, ответил с поклоном. «Простите, Ваше Величество. В самом деле, после того доклада, что я представил сразу после вашего великолепно театрализованного завтрака, больше с моей стороны докладов не было. Правда, ничего и не случилось, разве что посланы еще группы для охраны причальных пирамид, в королевство Нотария и Айсларки, а в самом Волсингсборе. «Здесь прекрасно справляется сэр Рокгальдер, ответил он, «просто безукоризненно. Я хотел бы придраться, чтобы показать, как делаете вы свое видение проблемы, но у сэра Рокгаллера в самом деле талант управлять большим и очень большим хозяйством». «Ладно», — буркнул я, — Всегда вы на чужом горбу выезжаете. — Помахивая шляпой, — вставил Келлеве. — Принц, вот ваши чаши. Извините, что налил с горкой, но вы уверен, сумеете не пролить. Вы же ловкий в подобных. Я проворчал. «Вот — Вот-вот, еще и помахиваете. Как не стыдно. — А как у вас, граф? Келлеве остановился с кувшином в руках, развернулся ко мне с сияющим лицом. «Подготовил часть местных», — отрапортовал он бодро. «Все они изнеженные, но сообразительные, хоть и не наши. Сразу понимают, что от них требуются, хоть и тупые. Вооружил, укрепил отряды нашими по одному в каждый десяток. Теперь можно и в бой. Проверим, как они, когда не на парадах». Я напомнил суровым голосом. «Сейчас...» «Наша задача удержать под контролем те причальные, которые еще существуют. Теми королевствами, что разрушены, займемся позже. Поэтому готовьте местных, их здесь, как песка на берегу океана». Келлеве сказал с удовольствием. «Ничто не ускользает от вашей карающей длани. Это по-нашему». «Наливайте», — сказал я нетерпеливо. «Некогда рассиживаться, мы еще не переделали мир. У нас только сэр Альбрехт переделанный, да и то как-то не по-нашему». Сэр Келлеве бросил взгляд на Альбрехта и сказал мудро. «Природа держит равновесие. Кому красоту, кому ум». «Сэр Ричард у нас красавец», — заметил Альбрехт. Келлеве посмотрел на него, на меня. «Ну, вообще-то, знавал я одного». «И урод, и дурак. Так что бывает всякое». Альбрехт заметил невинно. «Не такой уж, сэр Ричард, и урод. А в остальном...» Келевин опрягся, тяжеловесно пытаясь найти выход из ловушки, я сказал сердито. «У вас что, другой темы нет? Только бы императору косточки перемыть?» «Брифинг окончен. Все за работу».